Глава седьмая. За стеной. Беглецы приблизились к непроницаемой, неприступной и непреодолимой стене королевы-психоры. Зар издал победный вопль. — Я сделала это! — и вскинул кулак в воздух. — Ты хотел сказать, мы сделали? — поправила его Виш. — Куда теперь? — как ни в чем не бывало, спросила Ключик. «Впервые вижу, чтобы заколдованный предмет разговаривал», — удивился Зар. «Я не знаю, как это у меня получается», — с легким отчаянием в голосе отозвалась Виш. «Я вообще не пытаюсь оживлять предметы. Это само собой выходит». Принцесса изо всех сил старалась управлять летающей дверью. Полгода назад ей казалось, что Зар делает это играючи. Но теперь, когда заклинание произнесла она сама, дверь будто бы все время летела слишком быстро. Ее бросала из стороны в сторону. Примерно то же самое происходило и с самой Виш. Она знала, что ей полагается трястись от ужаса и тревоги, что вообще-то принцессы-воительницы не должны путешествовать на летающих дверях в компании волшебников. А ведь она так старалась стать настоящей воительницей, сосредоточиться на упражнениях по математике, на упражнениях с мечом, на упражнениях по чистописанию. Но сказать по правде, ей до смерти надоело пытаться запомнить, как правильно «о» или «а». Что происходит, когда Икс вычитает из Игрека, и куда ей приносить домашние задания мадам Дредлок? В класс или в конюшню? А в конюшню их следовало носить каждый второй четверг. Конечно, Виш была напугана и расстроена из-за того, что снова разочаровала и рассердила маму. Но в глубине души она была совершенно счастлива, от того, что снова начинаются приключения, что они несутся высоко над крепостными стенами, все выше и выше над великой стеной королевы-психоры, и ветер треплет ее волосы. Надо же! Они действительно вырвались на свободу! Перегнувшись через край двери, она разглядела кружечные фигурки караульных далеко-далеко внизу, те кричали, но не стреляли. Сердце, виж забилось быстрее, и стена осталась позади. Внизу, насколько хватало глаз, простирался, похожий на гигантский зеленый ковер, необъятный лес, полный тайн и опасностей. Впрочем, опасности так грозило им. Отбившаяся от рук дверь быстро снижалась а Боткин показывал на замаячившей вдалеке крошечной фигурки моголовов, выезжавших из ворот железного оплота. Друзьям надо было срочно убираться отсюда. И чем дальше, тем лучше, иначе их схватят, не успеют они и глазом моргнуть. «Боткин», — приказал Виш, — «снимай доспехи, из-за них мы теряем высоту». Боткин быстро сбросил с себя латы. За ними вниз куда-то в лесную чащу полетели копья, мечи, наколенники, налокотники. И тогда дверь подняла нос, набрала охот, и управлять ею стало намного легче. Виш воспрянула духом. Заколдованная дверь со свистом понеслась над лесом, и Виш радостно подумала, «Теперь они нас не догонят». Ну, или, по крайней мере, не сегодня. Они быстро проскочили над извилистой рекой и полетели все дальше и дальше, прочь из владений королевы-психоры, прочь от тоскливой настоящей жизни, прочь от чула провинившихся и жутких сводных сестер, навстречу приключениям и неожиданностям дремучего леса, где жили волшебники. Однако, чем больше они удалялись от земель королевы Психоры, и чем дольше летели над лесом, тем меньше радовалась Виш. Потому что земли внизу выглядели совсем не так, как в прошлый раз, когда она любовалась на них с высоты. Обычно сверху были видны облачка от дыхания странствующих великанов, медленно шагающих по полями лесам костры станов волшебников, огромные стаи щебечащих спрайтов, летящих на юг или на север в зависимости от времени года. Теперь ни единой струйки дыма не поднималось над деревьями, ни единого звука не раздавалось в чаще. В лесу стояла зловещая тишина, но хуже всего были жуткие черные круги посреди заросли словно вырезанные ужасными ножницами. «О боги!» — прошептала Виш. «Неужели это все дело рук, ведьм?» мрачно закончил за нее зар. «Я и понятия не имела, что тут такое творится!» — воскликнула Виш. «Страшно даже подумать, что пока на землях воителей жизнь шла своим чередом, Пока они, как ни в чем не бывало, упражнялись и решали примеры, по другую сторону стены кипела битва не на жизнь, а на смерть. «Ну да, в этом вся твоя мать», — пожал плечами Зар. «Пока ты в безопасности, ей нет до нас никакого дела. Она просто сидит, сложа руки, и ждет, пока нас всех не перебьют». «Ну, это не совсем так», — возразила Виш. «Она призвала ведьманюха и его моголовов». «Ведьманюх — это тот дядька с большим мерзким носом и странным торчащим пальцем. И ты что, правда думаешь, что от него будет толк?» — спросил Зар. Виш пришлось согласиться, что от появления ведьманюха в дремучем лесу вряд ли станет лучше. «Нет, тут вся надежда на меня!» — угрюмо произнес Зар. «В конце концов, я ж у нас избранник судьбы!» Боткин зажмурился еще тогда, когда Зар произнес слово ведьмы. Упоминания о ведьмах было вполне достаточно, чтобы его основательно затошнило, особенно сейчас, когда он остался практически без доспехов и оружия. Он и в лучшие-то времена не любил летать. А теперь еще Виш постоянно заставляла дверь то подниматься, то опускаться, то делать крутые развороты. Да так лихо, что бедному телохранителю стало казаться, что его желудок остался где-то в замке. «И куда летим дальше?» — спросила Виш. «Туда!» — показал направо Зар. «Снегокоты и Крашер ждут нас где-то там». Посадка вышла жестковатой. Когда они оказались под кронами деревьев, вишне сразу удалось бросить скорость, а поскольку она частенько путала лево и право, дверь на бешеной скорости лавировала между стволами деревьев, пока, наконец, принцессе не удалось найти небольшую полянку. И они врезались в землю с такой силой, что все трое взлетели вверх, как на катапульте. Ого! с недоверием и уважением взглянул на Вижзар, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Да ты просто настоящий гонщик, Виж. Потом он снова победно вскинул в воздух кулаки и крикнул: Я сделал это. Миссия выполнена. Да вы только поглядите на меня, о боги деревьев и воды, и склонитесь передо мной. «О, да, Зар! Твоя молодец!» Восторженно пропищал Вжикс. «Твоя просто потрясающая!» «Без всяких сомнений!» — ухмыльнулся Зар. «Тринадцатилетний мальчик на бреющем полете дважды совершил невозможное. Сначала сбежал из тюрьмы Гормин Крек, а потом преодолел считавшуюся непреодолимой стену королевы-психоры. Да не однажды, а дважды! Я избранник судьбы! Узрите мою силу! С этими словами он запрокинул голову и издал вой. У! виши и Боткин поднялись на ноги, наконец осознавая масштаб произошедшего. И очень-очень неодобрительно посмотрели на так называемого избранника судьбы. — А вы не хотите поблагодарить меня за то, что я вас спас? — спросил Зар, подливая масло в огонь. — Или воители не учат говорить спасибо? — Каков нахал! Ха — Ха-ха-ха! «Ты спас нас?» В ярости воскликнула Виш и упрямо подбоченилась. «Да это мы спасли вас! Если бы я не заколдовала эту дверь, Моголовы вас бы уже поубивали! И теперь из-за вас у нас с Боткиным большие неприятности! Так это же твои родственнички напали на меня!» «Конечно, ты пришла мне на помощь, а как же иначе?» «Ну что вы за народ, воители! Разве так встречают гостей?» — крикнул Зар. «Гостей? Гости вообще-то приходят, когда их приглашают. Гости ведут себя культурно. Гости не возникают из ниоткуда и не пытаются украсть вещи у хозяев», — возмутилась Виш. «Ты, наверное, хотел сказать вор, а не гость!» «Вообще-то книга заклинаний моя!» — взвыл Зар. «И она мне нужна для очень важного дела!» «А если уже речь зашла о воровстве, то вы, воители, знаете о нем не понаслышке!» «Таких воров, как вы, еще поискать!» «Вы крадете у нас этот лес с незапамятных времен!» «Нельзя украсть лес!» — закричала в ответ Виш. «Лес принадлежит всем!» «Ага, маме своей это скажи!» — сердито посмотрел на нее Зар. «Твой отец ничуть не лучше моей матери! Видала я его!» — ответила Виш волшебники воительницы стояли друг против друга посреди леса, ругая друг дружку, на чем свет стоит. Точно так же, как поступали с незапамятных временных предки. С той поры, когда воители приплыли из-за моря и стали захватывать лес, и два народа сошлись на поле брани посреди дремучего леса много столетий назад. Калибурн вздохнул. Сколько бы жизни он ни прожил, люди не менялись. Он надеялся, что у этих двоих все получится лучше. Но, возможно, и они не лучше прочих. Вот только Зару действительно не очень нравилось поведение отца, поэтому ему пришлось согласиться с последним замечанием Виш. Да и Виш не была в восторге от поведения матери. Оба ненадолго замолчали. «Мы не должны ссориться», — наконец сказала Виш, протягивая Зару руку. «Я правда беспокоилась о тебе. Я так рада, что с тобой все в порядке. Я думала, мы друзья». Так уж вышло, что друзей в эти дни у Зара было не то чтобы много. И Виш ему, в общем-то, нравилось даже несмотря на то, что она была врагом. И даже этот ее странный телохранитель, все время засыпающий в самый неподходящий момент, тоже был ему симпатичен. Поэтому, немного помолчав, Зар пожал ей руку. «Спасибо, что помогла мне и заколдовала дверь», — улыбнулся он. «И мне очень нравится твой стиль вождения». «Может быть, у человечества все-таки есть надежда?» «И было здорово! Правда же?» прожужала Тиффинстору, внезапно повиснув в воздухе перед ними. Ведьманюх манюх охал, как старая сова!» «Живая ложка, живая ложка!» Теперь, когда опасность отступила, произошедшая и правда казалось забавным. Виш и Зар, Спрайт и даже Боткин расхохотались, вспомнив, как Ложик живописно съездил ведьманюху по носу. Даже Калибурн затрясся от смеха, но тут же спохватился и сконфуженно кашлянул. — Простите, но я хотел бы напомнить тебе, Зар, что мы должны встретиться с остальными». «Точно!» Тут же перестал хохотать Зар. «Ты прав, Калибурн! Ну и где эти снегокоты?» Крикнул он, посвистев пару раз. «Где Крашер? Я же им сказал, никуда не уходить!» «Ах, вот вы где!» Воскликнул Зар, когда из лесной чащи выпрыгнули три поразительно красивые рыси. Накинулись на Зара, сбили его с ног и принялись вылизывать его лицо, как самые настоящие котята. — Темногляд! Царь-кот! Лесное сердце! Крашер! — в восторге распевала Виш, прислушиваясь к оглушительному треску веток возвещавшему о приближении великана, когда он шел на поляну, озирая окрестности поверх древесных крон. Она бросилась на шею всем снегокотам по очереди, зарылась лицом в их густой мягкий мех, а потом подбежала к великану и обхватила руками его щиколотку. — О, как я по всем вам соскучилась! — И вжиг соскучится! — — радостно запищал Вжикс, влетел в виш волосы и быстренько свил себе уютное гнездышко. — Соскучится по этой смехотворной, поражательной девочке! — Говори за себя! — прошипел огонек, просто чтобы показать, что не все спрайты такие нюни, как Вжикс, и выпустил изо рта крошечное облачко дыхания спрайтов заморозив вишчелку и прилепив ее к ее лбу. «Моя вовсе не скучал. Моя ненавидит воителей». «А это бывший спрайт», — сказал Зар, показывая на маленького спрайта, который восседал на спине у приземлившегося на плечо юного волшебника сокола Сапсана. «Новый член моей команды спрайтов». Твоя злая мама забрала у него магию. Но он учится жить без нее, правда, бывший Спрайт? Крылья у него не работают, зато он научился летать на соколе. Бывший Спрайт размером и формой был совсем как Спрайт. Вот только из его груди не исходил яркий свет. Он вообще был весь тусклый, так что и не разберешь, какого цвета, Он был до того, как стал бывшим спрайтом. Его крылья поптрепались, а острые кончики ушей поникли. «Очень приятно познакомиться», — робко помахала бывший спрайту Виш. Бывший спрайт, похоже, не собирался прощать Виш за то, что с ним сделала ее мать. Он безразлично уставился в никуда, как будто вообще не заметил девочку. Но Виш была так счастлива, что не обиделась. Дело в том, что если вы день за днем общаетесь в основном с двумя друзьями, один из которых младший телохранитель, а другой ложка, вы ужасно обрадуетесь встрече с людьми, настроенными с вами в лад, Даже если кое-кто из них временами слегка бесит, и вообще-то все они считаются вашими заклятыми врагами. «Волк-оборотень! Вишь, назад! Там-оборотень!» Размахивая мечом, заорал Боткин. Он только теперь заметил одиночку, который стоял в полумраке позади других волков и зловеще покачивал хвостом из стороны в сторону. «Ой, да брось, Боткин! Это наш друг!» Беззаботно успокоил его Зар. «Мы с ним в Горминкреге познакомились!» «Друг?» «Ты дружишь с оборотнем?» — ошеломленно спросил Боткин, потому что это было уже слишком даже для Зара. «Но оборотни же обычно знаются только с ведьмами!» «Постой! А что ты делал в Горминкреге? Это ведь, кажется, тюрьма!» «Одиночка ничего не сделал! Его вообще было не за что в тюрьму сажать!» — возразил Зар. — И, кстати, для бешеного клыкача он вполне себе дружелюбный. Не всегда знает, как себя положено вести это, да, так что ему нужна моя помощь. — Но ведь все, кто попадает в тюрьму, утверждают, что ни в чем не виноваты, — сказал Боткин с подозрением, глядя на оборотня. Тот нервно расхаживал по лужайке взад-вперед, как будто с трудом подавляя желание наброситься на них и растерзать на мелкие кусочки. И, услышав слова Боткина, злобно оскалился и уставился на младшего телохранителя немигающим взглядом. — Боткин, ну что ты? Это же предрассудки! — ласково пожурила его Виш. — Откуда ты знаешь? — «Может быть, это очень милый оборотень?» Оборотень остолбенел. Во-первых, он никогда не видел воителей, поскольку с рождения сидел в горминкреге. А во-вторых, его впервые назвали очень милым. Обычно люди просто с воплями бросались бежать, едва завидев его. «А как ты попал в тюрьму, Зар?» — Спросила Виш. И зачем тебе так срочно понадобилась книга заклинаний? Я как раз собиралась вернуть ее тебе. Но совсем не обязательно было пытаться украсть ее у меня. Калибур не хотел, чтобы я впутывал тебя в эту историю, ответил Зар. Книга мне нужна, чтобы научиться правильно пользоваться посохом моего отца. У меня тут серьезная миссия. Мне понадобится вся магия, какая только есть. Я должен избавиться от... Э, этого, — закончил Зар. Снял перчатку, и Виши Боткин в ужасе ахнули. — Я бы попросил тебя не делать этого, — простонал Калибурн, прикрывая крылом глаза. — Спрайты вспыхнули зеленым огнем. Встревоженно зашипели и забормотали проклятия. Снегокоты и волки с глухим рычанием прижались к земле, а вжиг, с дрожа, влетел Виш в волосы и спрятался в свое гнездо. — -о, О, ничего себе! — в ужасе прошептала Виш. — Что у тебя с рукой? Это же метка ведьмы, да? «Ну, я думала, что обезмагивающий камень забрал ее. Мы же сами видели в мамином подземелье». «Ну, значит, не всю забрал», — ответил Зар. «Но есть и хорошая новость. Теперь я могу творить магию». И сначала все было замечательно, но потом обнаружилась плохая новость. «Это плохая магия». Закончил за него Калибурн. Очень, очень плохая. И, как видите, дела идут все хуже и хуже. Боткин и Виш с содроганием посмотрели на руку Зара. Выглядит просто ужасно, Зар. А ты не думаешь? Ты не боишься, что оно может сделать тебя плохим? Неуверенно спросила Виш, ласково кладя руку мальчику на плечо. Когда она дотронулась до Зара, по ее затылку и шее пробежал легкий холодок, словно дыхание призрака. Выглядел Зар плохо. На лбу блестели капельки пота, как будто у него был жар. Зеленое пятно ведьминой крови расползлось по всей кисти и захватило запястье. Глаза лихорадочно блестели, время от времени его начинала бить дрожь, словно в приступе какого-то гадкого гриппа. Руку то и дело сводило судорогой, и тогда пальцы скрючивались, словно когти. Даже самому Зару от всего этого становилось не по себе. Друды узнали про ведьмино пятно и посадили меня в Горминкрек. Сказали, что попытаются помочь мне, но солгали. А мой отец поверил им, — мрачно рассказал он. — Они просто хотят, чтобы я навсегда остался в Горминкреге. Отцу на меня наплевать. Что ж, я им докажу. — Но что же ты собираешься делать, Зар? — спросил Боткин. — Обезмагивающий камень испорчен. Им уже не воспользоваться. Единственный способ избавиться от ведьминой метки — вообще избавиться от ведьм, — ответил Зар. Вот что я собираюсь сделать. Пойду и уничтожу их. Боткин уставился на него с открытым ртом. Ему уже доводилось встречаться с ведьмами, и он хорошо знал, какие они страшные. Ты собираешься в одиночку выйти сражаться с целой ордой кошмарных тварей, у которых вместо крови кислота? По собственной воле? Но ты же всего-навсего обычный мальчик! Калибурн вежливо кашлянул, прежде чем вмешаться. — О да! Уничтожить ведьм звучит прекрасно, — сказал он. Вот только как ты собираешься это сделать? Вот о чем я постоянно... Вот поэтому-то мне и нужна книга заклинаний, воскликнул Зар. Там наверняка найдется что-нибудь полезное. Какое невероятнейшее совпадение! Вне себя от радости закричала Биш. Какое еще совпадение! простонал Калибурн, заподозрив, что настоящие неприятности впереди. «Ненавижу совпадения!» «Именно сегодня я нашла в книге заклинание, чтобы избавиться от ведьм!» торжествующе провозгласил Виш. «Я затем и решила сбежать из чулана провинившихся, чтобы передать это заклинание тебе и твоему отцу, Зар!» воткин покажи ему!» Как только Виш произнесла эти слова, книга заклинаний вылетела из кармана Боткина, вспорхнула в воздух и опустилась Виш прямо в руки, увеличившись до нужных размеров. Виш набрала нужные буквы на странице содержания, чтобы книга открылась в нужном месте. «Вообще-то было очень странно. Я не то чтобы нашла его, а скорее написала» призналась Виш. «Взяла перо, которое мне дал Калибурн, и оно как будто бы стало писать само». Все столпились вокруг книги заклинаний, чтобы увидеть нужную страницу. Книга заклинаний. Полное руководство по миру магии. «Русалы-бородачи». «Русалы-бородачи» Опасный морской народ, живущий в затонувшем лесу. Уже много веков они держат зло на всех волшебников, хотя никто не помнит, почему так повелось. И если русал-бородач заметит плывущего по морю черепов волшебника, то непременно утащит его на дно морское. Страница третья, 284. -я. 956. Трехглавый гоблин. Гоблины, крупные, неприятные существа, обладающие даром выслеживать жертву. Если трехглавый гоблин сел вам на хвост, то от своего уже не отступится. Третья голова у этого гоблина, невидимая. Страница третья. 284 -е, 957 -е. Телекинез перемещение предметов силой мысли. Способность двигать вещи силой воли. Большинству волшебников для этого нужен еще и посох, но некоторые способны двигать предметы, не прикасаясь к ними голыми руками, а в нашем случае волшебным глазом. Чтобы отточить это умение, необходимо учиться долгие годы. Волшебный глаз Волшебников, обладающих волшебным глазом, крайне мало. И жизнь у них обычно не одна. Волшебный глаз позволяет волшебникам творить магию без посоха, хотя у большинства на обучение этому навыку уходят десятилетия. Однако эта магия настолько мощная, что ее невероятно сложно тренировать и направлять. Волшебный глаз появляется всего один раз за два поколения. Страница 582-130 Преображение Преображение – одно из сложнейших магических заклинаний, и к тому же крайне опасное. Потому что преобразиться и сменить облик – это одно, а вот снова стать прежним – совсем другое. Если находиться в новом обличии дольше положенного, можно навсегда остаться тем существом, в которое вы преобразились. Чем сильнее магия волшебника – тем дольше он может оставаться в выбранном обличье, не теряя возможности вернуться. Спрайты домовые. В большинстве станов волшебников и воителей обитают спрайты домовые. Эти маленькие проказники прячутся от посторонних глаз и живут как мышки в стенах и под полом. Ночью они выходят, чтобы стащить еду или разыграть обитателей крепости. Страница 60 четыреста Напиши свою историю. Набогодные обещания. Первое. Заниматься чтением, письмом и орехметикой. Второе. Слушаться учителей. Третье. Радовать маму, чтоб она во мне не разочаровалась. Подпись ВИШ. Страница 2, 304, 587. Напиши свою историю. Заклинание для изгнания ведьм. Соберите все ингредиенты и перемешайте живой ложкой. Ингредиенты. 1 Последний вздох великана из замка смерти 2 Перья ведьмы 3 Слезы ледяной королевы Страница вторая, 304 588 Книга заклинаний благодарит вас за прочтение и очень ненавязчиво напоминает, что, как правило, в конце концов, все заканчивается хорошо. По крайней мере, хотелось бы в это верить. Эту книгу на время отдали мне, Виш. Смотрите! Рецепт! Может быть, книга с заклинаний хочет, чтобы мы ням-ням ведьм? Восторженно зажужжал вечно голодный Вжекс. «Это не рецепт!» «О, боги!» — завопил Зар. «Ты права! Это заклинание для изгнания ведьм! Я так и знал!» Все с надеждой уставились на заклинание. «Ты написала это моим пером, вишь? спросил Калибурн, приходя в такое беспокойство что перья у него со спины посыпались, как осенние листья. О боги! О боги! О боги! Иногда я забываю, что со мной было в прошлых жизнях. Ну, вот перья, перья все помнят. Но ты меня совсем запутал, Калибурн, покачал головой Боткин. Ничего не понимаю что еще за прошлые жизни да я прожил много жизней в человеческом воплощении и впервые переродился птицей объяснил калибурн как будто в этом не было совершенно ничего необычного поэтому вполне возможно что это заклинание «Послание мне, нынешнему, от меня в одной из прошлых жизней!» У Боткина окончательно голова пошла кругом. «Ох уж эти волшебники и волшебные предметы! Как у них все сложно! Ведь куда проще иметь всего одну жизнь! Жизнь воителя, младшего телохранителя!» Они перерождаться, почем зря, да еще время от времени становиться птицей. Но я никогда не слышал о заклинании такой силы, что оно могло бы полностью избавить нас от ведьм, добавил Кальбурн. Неужели я знал это в прошлой жизни? Что же это означает? А вот что! радостно воскликнул Зар. «Мы идем в магический налет, народ!» «О, как это будет здорово!» Магический налет, пользующийся дурной репутацией, часть мира магии. Для заклинаний требуются разные предметы и вещества. И зачастую достать нужные очень сложно. Поэтому дикие бескрылые спрайты, также известны как ловцы заклинаний, избрали своим ремеслом сбор и кражу всего, что нужно для волшебства. Они летают по ночам верхом на специально обученных соколах-сапсанах, чтобы в случае опасности мгновенно исчезнуть. Радости бывшей Спрайта не было предела. До этого он грустно сидел на спине сокола, повесив голову. Но тут приосанился, воодушевившись тем, что ему предстоит сыграть важную роль, да так, что упал с сокола. Снова забрался ему на спину и отсолютовал. «Я не подведу тебя, Зар! Можешь на меня рассчитывать!» «И на мя! И на мя!» — пропищал вжикс. «Моя тоже хотеть в налет! Моя тоже будь ловцом!» ты да еще слишком маленький, чтобы быть ловцом!» — возразил бывший Спрайт. «Это очень опасно! Можешь посторожить бутылки для сбора!» Бывший Спрайт пошуршал в сумках заклинаний и протянул в Жиксу несколько бутылочек. «Я за них жизнь отдам!» «Отлично!» Ну-ка, какой у нас первый ингредиент? Потирая руки, спросил Зар. Последний вздох великана из замка смерти. Оборотин зарычал и замахал лапами. На самом деле он сказал. Потом сплюнул, топнул волосатой ногой и проревел. Кряргур! Смотри! Одиночка с нами согласен. Он говорит, что нам надо немедленно отправляться в замок смерти, провозгласил Зар. Ты что, знаешь язык оборотней? Восторженно спросил Овеш. «А, ну да, как родной», — небрежно ответил Зар. «Как родной, значит?» — переспросил Калибур, будто говорил сам с собой. «Как родной?» — твердо повторил Зар. «Нас, волшебников, вообще-то учат языку оборотней». «Зар великолепный, правда же?» — гордо пропищал в Жикс говорить на языке оборотни так будто сама оборотень да у тебя уроки поинтереснее чем у нас завистливо вздохнула виш а сейчас он что говорит громче повторил оборотень топнул еще сильнее и плюнул не переживай одиночка я все понял кивнул зар отправляемся в замок смерти прямо сейчас увы видимо зар плохо слушал учителя на уроках по языку оборотней криарл ур действительно означает замок смерти тут зар не ошибся а вот идти на языке оборотней будет Грвиор, А ГРВЕОР означает ни в коем случае не ходить. Оплевался и топал ногами оборотень просто для пущей выразительности. То есть на самом деле одиночка говорил ради всего святого ни в коем случае не ходите в замок смерти. Оборотень совсем разволновался. Руар! Кроглс фоканбурган! Плевался и топал одиночка. Даргун Грвиор! Нурган Грвиор! Грвиор! Гр Кряглур! пурглы не враз отвре у перру. А это означало «Я совсем не это, — сказал глупый ты человек, — ни в коем случае не ходите, а не идите! Ни в коем случае не ходите в замок смерти, если вам дороги ваши жалкие человеческие жизни!» Под конец своей речи оборотень запрокинул голову и издал жуткий вой. — Одиночка немного нервничает, потому что считает, что нам пора выдвигаться и поскорее, — объяснил всем Зар, ласково поглаживая оборотня по лапе. — Не волнуйся, одиночка! Идем, идем! Уже пора в путь! — Думаю, мы тоже должны пойти, — решительно заявила Виш. — Что? Ужаснулся Боткин. Книга заклинаний. Двуголовый саблезубый волк-оборотень. На самом деле оборотни выходят на охоту не только по ночам. И некоторые из них вполне дружелюбны. Этот двуголовый саблезубый оборотень очень быстрый и злобный. Поэтому встреч с ним лучше избегать если ты, конечно, не самый быстрый бегун на свете».